Глава 76. Последствия боя. Бах. Серебряная пуля пролетела несколько метров и попала точно в шею клоуна. Кровь хлынула фонтаном, окрашивая его кожу и бабочку в красный цвет. Клоун в костюме даже не мог закричать, а из его горла раздавались только какие-то придушенные всхлипы. Он хотел поднять руку, чтобы переместить смертельную рану, но его суставы, казалось, заполнял клей. Движение было медленным и вялым. Бах. Войдя в состояние агитации, Коленний испугался вида крови, он ещё раз нажал на курок, как будто это была его ежедневная стрелковая практика. На лбу клоуна в костюме расцвела жуткая рваная рана, фонтанирующая багровой кровью. Облеск его глазугас, мощь револьверного выстрела оказалась намного выше, чем привык Клейн. Руки клоуна обмякли, колени подкосились. И он медленно упал на землю. В его глазах так и застыло удивление. Тело сотрясли судороги, но потом его мышцы расслабились, и он перестал дёргаться. Сделав контрольный выстрел в голову, Клейн медленно обернулся. Он откинул барабан, и вытряхнуло из него пустые гильзы. Затем, одетый в свой чёрный строгий костюм-цилиндр, он подошёл к Юру Харсанову. Клейн достал последнюю серебряную пулю для охоты на демонов и вставил её в барабан револьвера. Причина, из-за которой он не оборачивался посмотреть на трагическую судьбу клоуна, был его собственный дискомфорт от первого убийства. Но это было необходимо, коль не знал, что произойдёт, если клон в костюме окажется под полным контролем куклы. Кроме того, он не рискнул войти в область действия зачатованного артефакта 2.049. В конце концов, никто не знал, не произойдёт ли что-нибудь странное, что прервёт эффект его ритуала повышения удачи. Что касается трофеев, которые можно было добыть с трупа, Колина интересовала только формула Зиля клоуна, и хоть какие-то зацепки. Однако это не было его первоочередной задачей. Через некоторое время он всё равно осмотрит тело клоуна вместе с Дэном, Аюром и остальными. То, что есть у ночных ястребов было у Клейна, и нет никаких причин, по которым они скрыли бы от него формулу Зиля следующей ступени. В худшем случае просто придётся хорошо и плодотворно над них поработать. В конце концов, он только недавно стал провидцем. Пройдёт ещё много времени, прежде чем Клин полностью усвоит зелье. Придаваясь подобным мыслям, Кален быстро подошёл к Юру Харсону. Джентльмен в своей серой штормовке изо всех сил пытался сесть, но каждый раз терпел неудачу. А его штормовка всё больше покрывалась грязью. Мистер Харсон, чем я могу вам помочь? Спросилон, присев на корточки, если вдруг случайно нажмёт на корок, Кален на провёл ствол своего револьвера в землю. Юра хватал ртом воздуха, вздыхал. Монстер был слишком силён. Если бы не его слабость. Он указал на небесно-голубой металлический пузырёк рядом с собой и усмехнулся. "Я пытался принять лекарство, но мои руки слишком сильно дрожат". Небесно-голубой пузырёк был размером с палец клейна, не больше 5 см в длину. Его, покрытая сперлявидными узорами, крышка валялась сбоку. А земля рядом с горлышком была слегка влажной. Калейн протянула руку, чтобы взять пузырёк. Осмотрев его, он беспомощно ответил: "Мистер Харсон, осталось сегодня несколько капель. Иди к Бордже и обощи его тело во внутреннем кармане", задыхаясь, сказала Юр. "Хорошо". Калейн встала и небрежно спросил: "Это ведь укрепляющее мистическое зелье?" "Нет, зелье не для этого". сильный стимулятор, позволяющий использовать весь потенциал человеческого тела. Оно позволяет добраться туда, где мне смогут помочь. А Юр попытался сесть, но снова потерпел неудачу. Его название Взгляд богини. Не забудье Бордже дать половину. Калин больше не задерживался. Он поспешил к Бордже, стонувшему на земле от боли. Калин нашёл у него в кармане небесно-голубой металлический пуздорёк. Сняв крышку, он осторожно поднёс горлышко карту Борже. Почувствовав его движение, Борже изо всех сил старался открыть губы. Колейн приподнял пузырёк, и в рот Борже потекла тёмно-красная жидкость. Колейн оценил количество и остановился как раз вовремя. Затем снова завернул крышку. Лекарство оказалось довольно эффективным. Борже потребовалось всего несколько секунд, прежде чем в его глаза вернулась осмысленность. Он прошептал: "Спасибо". С этими словами Борджеус в земле медленно сел. Сначала он разобрался со своими ранами, прежде чем подойти к бессознательной Ларатидану. Затем достал из-под благогении из внутреннего кармана последнего. Колен вернулся к Аюру и испил ему оставшуюся половину бутылки. Аюра несколько раз глубоко вздохнул, и его движения стали проворней. Он встал так, как будто никогда и не был ранен. Я помогу Бордже, а ты своему напарнику. А джентльмен, вернувший себе прежнюю живость мужчина средних лет, указал на Леонардо Миччела. Колен не возражал, он обернулся и подбежал к поэту Леонардо. В этом нет необходимости, я справлюсь сам. Леживший с растрёпанными волосами Леонардо улыбнулся, приподняв при этом небесно-голубой пузырёк. Увидев, как Леонард ловко встаёт, опираясь на одну руку, Колен очень удивился. Травмы Леонардо оказались легче, чем я того ожидал. Он мог принять лекарство с самого начала. Он мог видеть, как я шёл против часовой стрелки во время ритуала повышения удачи. Нет, нет, всё в порядке. Я не раскрывал губ, а мой ритуал никак не проявил себя, иначе клоун что-то бы заподозрил. Но даже в этом случае Леонард, который был в сознании, но предпочел притвориться, видел довольно много. Он увидел, что я попал под влияние 2049 и моё неожиданное противодействие тому клоуну в костюме. Как только Клейн прищурился, Леонард, который уже подходил к нему, остановился рядом с ним и хоросмеялся. Я действительно хотел вас спасти, но обнаружил, что моя помощь уже не требуется. Не обращайте внимания. В этом мире есть люди, которые могут делать то, на что не способны другие, например, вы и я. Леонард улыбнулся, проходя мимо Клейна, и направился к приходящим в себя Даниэло Ратти. Вот нарцисс, подумал Клейн. Почувствовав себя намного спокойней, судя по всему, Леонард Митчелл скрывал немало секретов. Подойдя к остальным, Калейно видел, как капитан надевает перчатку и берёт в руки дневник Антигонов, который покрывал нечто желтовато-коричневое. Обложка дневника была из плотной чёрной бумаги. Дневник источал ауру древних времён далёкого прошлого, но не имел никаких признаков разложения или даже гниения. И был идентичен тому, что Клен увидел во сне. Он даже подозревал, что если откроет его, то увидит что-то в великолепном головном уборе. Однако вскоре Клено сознал, что это всё же преувеличение. Дэн распахнул дневник, чтобы окончательно всё выяснить. Хотя он не мог различить написанные слова, он стоял слишком далеко для этого, но был уверен, что там не было никакого рисунка шута в роскошной одежде и в великолепном головном уборе. Ха, вроде обычная книга. Дэн закрыл дневник и крепко его сжал. Затем посмотрел на Юру и остальных. Давайте спрячем дневник за печатный артефакт 2049 за воротами Хани Стенгона. Мы можем подождать, пока все вон восстановятся, или Бэкленд не отправит ещё кого-то. Услышав предложение Дэнна, Клейн почувствовал себя немного разочарованным, но вместе с тем и счастливым. Ему хотелось ещё раз увидеть дневник семьи Антигонов и выяснить причину смерти оригинального Клейна Уэлша и Наи. Однако он ощущал, что древний предмет преполнен бедствиями, то он часто приводил к катастрофе, и поэтому Клен не смел к нему прикасаться. Э, дать его в штаб-квартиру и опечатать будет наилучшим выбором, он незаметно выдохнул с облегчением. Хорошо. А Йор Харсон, Бордже Ларетта внёс онки в, в нули, затем они развернулись и подошли к запечатанному артефакту 2049. Пробуждая друг друга, они поместили куклу, которая снова задвигалась в чёрный сундук. Всё возвращается на круге свое. Голос Аюра звучал немного более расслабленно. Внутри тускло освещённого чёрного сундука кукла, завёрнутая в испачканную маслом ткань, со скрипом перевернулась, и свет упал на её лицо. На жутком лице под чёрными глазами без ресниц появились две едва заметные алые трещины. Тем временем Дэн Леонард и Клейн, собравшиеся с духом, начали обыскивать труп клоуна в костюме. Они нашли бумажные цветы, носовые платки, игральные карты, косточки, стекла и другие странные вещи. Однако, кроме этого, он, похоже, не нёс с собой ничего ценного или чего-то, что потенциально могло быть зацепкой. Хм. Коремя кошелька с 780 фунтами и 10 сулами, незаметно вздохнул Клейн. Подумав о деньгах, он сразу же посмотрел вниз. Его лицо тут же погрустнело. Деловой костюм, стоивший ему нескольких фунтов, Пара вальсов помяст после падения на землю и требовал починки. Кроме того, его покрывали пятна пыли и грязи. Дан бросил на него взгляд, и уголки его губ изогнулись. Потери, понесённые во время миссии, многот быть возмещены. Возмещены. Услышав изобретённый императором расслабленный термин, клиент тут же почувствовал себя значительно лучше. Да уж. Моему костюму просто необходима надлежащая чистка и починка. Ну, уж потом его можно будет носить. И он в севеющем может быть вполне презентабельным. А когда придёт возмещение, я смогу купить другой и носить их по очереди. Хм. Я не тот человек, который использует компенсацию для чего-то другого, кроме её прямого назначения. Тем не менее, я должен задуматься и о том, чтобы выкупить одежду для боевых действий, такую, как, например, штормовка капитана. Одежда из простых материалов стоит намного дешевле костюма. Хм. Похоже, у блютку Леонардо именно по этой причине не нравятся костюмы. Поезд Фрая позаботится о мёртвом. Посмотрим, сможет ли он определить, на кого был похож этот человек или найти ещё что-то. Дэн перчаткой коснулся краски на лице клоуна. Затем они обосколесклад и увидели ошмётки плоти, выглядевшие так, словно их терезали руки великана. Потосторонню увидели разбросанные повсюду белые кости. Рей Бибер впитывала энергию дневника с помощью древнего ритуала. Точно так же, как мы усваиваем зелья более высокого уровня. Подобный ритуал слишком опасен, и его следует проводить только в комнате, изолированной от внешних воздействий. А реципиент должен быть погружён в сон на определённое время. Наверное, только поэтому Бибер ещё не покинул Тингон. Смотря в склад, Данн догадался о случившемся. Услышав такое описание, Ларетта засмеялась. Её чёрные волосы резко контрастировали с бледным лицом. Как жаль, что мы разбудили его раньше времени. Его гнев от пробуждения оставил у нас глубокое впечатление. Это своего рода потеря контроля. Дэн посмотрел на Клейна, и его слова были одновременно и объяснением, и частью лекции. Но почему он просто не покинул Тингон и не попытался поглотить его в другом месте? задачно спросил Клейн. Аюра засмеялся и указал на свою голову. Людям под влиянием древних или зловещих сил часто не хватает вот этого места. Дэн вздохнул и сказал с кривой болью: "Леонард, среди всех нас ты наименее пострадал. Оставайся здесь и не позволяй обычным людям приблизиться. А остальные осмотрят останки Рая Бибера. С ними, с запечатанным артефактом и дневником семьи Антигонов, мы отправимся обратно. И только потом пригласим сюда Фрая, Роял и полицию".